Глава т р е Вика. Наконец родители вышли. Директриса некоторое время с непонятным выражением на лице молча смотрела на закрывшуюся за последней мамой дверь школы, но словно очнулась, натянула опять дежурную улыбку и повернулась к ученикам. «Что ж, мои дорогие, давайте знакомиться. Меня зовут Агния Михайловна Борг. Вы можете не представляться, я вас всех прекрасно знаю. В нашу школу никто не попадает случайно». И все вы прошли тщательный отбор, так что, возможно, я осведомлена даже лучше вас самих. Знаем мы, какой это отбор. Кто больше бабла занёс, того и взяли, — произнёс кто-то за спиной Вики. Она обернулась и наткнулась на взгляд той самой девицы с медным каре. Директриса даже б р о в и не повела и решила пропустить это замечание мимо ушей. — Как? Вы даже в курсе, что я у брата жвачки тырил? — Ой, проговорился. Парень в бейсболке картинно прикрыл рот рукой. «Я в курсе, Аркадий, что у тебя нет и не было никакого брата. Хотела бы также представить вам моих коллег». Директриса сделала шаг в сторону, позволяя выйти вперед тем, кто пока прятался за ее спиной. «Вадим Вадимович, начальник службы безопасности школы. В случае каких-либо непредвиденных ситуаций форс-мажоров в первую очередь нужно обращаться к нему». Огромный лысый дядька с цепким взглядом коротко кивнул. Татьяна Леонидовна, наш школьный психолог. Таня, просто Таня, поправила невысокая молодая шатенка в очках. Одета она была в стиле героинь Твин Пикса, светло-бежевая водолазка и пышная клетчатая юбка выше колен. В таком виде она выглядела более школьницей, чем ученицей. И, наконец, Вероника Игнатьевна, можно сказать, наша общая мама, она отвечает за комфорт вашего проживания в кампусе и будет решать любые бытовые проблемы. Для начала это все, кого вам нужно запомнить. У каждого из вас будет еще персональный тьютор, который будет следить за вашей траекторией обучения, но с ним будем знакомиться завтра. Чтобы больше не заставлять вас таскать вещи, предлагаю пройти в кампус и занять комнаты. Заранее скажу, что расселение проведено нашей психологической службой, и в течение первого месяца мы не будем рассматривать просьбы о переезде в другую комнату. «Что это значит? Я буду жить не в отдельном номере?» С возмущением произнесла та, что назвалась ы Ангелиной. «Если в дело вмешались психологи, то жди самых неожиданных сюрпризов. Надеюсь, меня поселят с двумя тянками», — хохотнул Аркадий. «И это называется элитная школа», — продолжала Ангелина. «Вы же не собираетесь селить нас с этими токсиками?» Ехидно ухмыльнувшись, спросил немного нескладный, очень высокий парень, кучерявый настолько, что любой пудель бы позавидовал. «Успокойтесь», — Агния Михайловна добавила в голос стальных ноток. «Вы будете жить подвое. Это устоявшаяся практика в британских школах, которая показывает, что так дети уделяют учебе куда больше внимания, чем когда живут поодиночке. Итак, пройдемте за мной». «Токсики. А что, огонь? Теперь только так их звать и буду», — улыбнулась Ангелина. Пока их вели мрачноватыми коридорами, отделанными темным деревом, Вика гадала над двумя вопросами. Для начала, каким образом она прошла тщательный отбор, да еще так, что ее дело успели изучить психологи и определить, с кем ей жить, если отец только вчера договорился о ее зачислении в Даксфорд. Конечно, был шанс, что здесь действительно все решали деньги, а слова по о б о р е соседей по комнате — только слова, и ее просто ткнули наугад какой-то д е в и ц ы А еще было очень интересно, с кем она все-таки будет жить. Вика еще раз присмотрелась к девушкам. Диапазон характеров был что надо. От девицы с ядовито-сиреневыми короткими волосами, одетой в какую-то вручную раскрашенную джинсовую рванину с кучей дебильных значков, до той же Ангелины, блестящей лейблами брендов, как новогодняя елка, и явно привыкшей к тому, что все вокруг должны исполнять ее капризы. Угадать выбор психолога было трудно. Сейчас мы перешли в жилое крыло. На первом этаже комнаты учителей и воспитателей — Второй этаж займут девушки, а третий — юноши, — прокомментировала директриса. — Вадим Вадимович, проводите мальчиков. — Не, ну а что, на третий так сразу пацанов. А лифта нет, что ли? — возмутился Кудрявый. — Хватит ныть, Артемий, — Аркадий хлопнул его по плечу. — Хоть здесь спортом займешься, бабы еще завидовать будут. Им жопу на тренажерах качать придется, а тебе школа позаботилась. — Да пошел ты, — беззлобно ответил Кучерявый Артемий. Дальнейшую их пикировку Вика уже не слышала. Когда парней увели, Агния Михайловна пригласила девушек за собой. Директриса остановилась в начале длинного коридора, отделанного настолько темным деревом, что даже при ярком освещении он казался мрачным. «Сейчас вы разойдетесь по комнатам. У вас 20 минут, чтобы разложить вещи, познакомиться с соседкой и сходить в туалет». «Через двадцать минут общий сбор в холле на первом этаже. Вам покажут остальную школу и отведут на обед. Опоздавшие останутся без еды», — она сверилась со списком. «Так, комната номер один, Ангелина и Анна». Ангелина в растерянности обернулась. Из группы девушек-токсиков, все-таки чертовски прилипчивое название придумал Артемий, вышла та самая неформалка с сиреневыми волосами и бритыми висками. «Нет, да вы издеваетесь», — воскликнула Ангелина. «Обращу ваше внимание», — ледяным тоном продолжила Агния Михайловна, «что в каждой комнате находятся два экземпляра правил поведения в нашей школе. Вам нужно внимательнейшим образом с ними ознакомиться». «Не буду я ничего подписывать», — Ангелина возмущенно сложила на груди руки. «От вас этого и не требуется. За вас все подписали родители. Но у нас незнание закона не освобождает от ответственности. Так что рекомендую их все-таки прочитать». «Следующая комната, номер два, Микаэла и Белка». Стоявшая рядом с Викой блондинка, которая представлялась Ликой, тихо прыснула с осмеху. «Фига с е е и м и ч к а Проходившая мимо девушка с медным каре тут же специально задела ее плечом. «Ай, аккуратнее!» — жалобно в с к р и к н у л а Лика. Белка даже не обернулась. Вслед за ней, робко оглянувшись на остальных, последовала пухленькая армянка Микаэла. Да, стало очевидно, что так называемый подбор психологами был организован по принципу «А давайте устроим максимально конфликтное расселение». Иного объяснения не было. В третью комнату отправили Вику и Нину, поразительно безвкусно одетую толстую провинциалку в очках. Вика постаралась оказаться в номере первой и успеть занять более выгодное место, желательно рядом с розетками, чтобы можно было заряжать телефон прямо в постели. Номер был похож на обычный отель на «троечку», Придраться ни к чему нельзя, все новенькое и чистое, но и излишеств тоже не было. Две кровати симметрично слева и справа у стен, два шкафа, две тумбочки. Розеток рядом с ними нет, телевизора тоже не наблюдалось. Вика с размаху бросила свои пакеты наугад на о д н о й из кроватей и заглянула в санузел. Там тоже было все шаблонно. Стерильная кафельная конура с душем вместо ванны и унитазом в углу. То есть, пока одна моется, другой придется терпеть, если приспичит. Сзади раздалось пыхтение Нины, затаскивающей в комнату свой огромный чемодан. То, что багаж должны носить специально выделенные для этого люди, в ее мозг никак поместиться не могло. Вика искренне старалась не относиться предвзято к той, с кем придется еще как минимум полгода делить комнату, но получалось плохо. «А ты, значит, Вика?» «А я Нина», — сказала соседка, тяжело плюхаясь на свою постель. Потрясающая проницательность, — съязвила Вика, опускаясь на колени и заглядывая под кровати. «А что ты ищешь? Что-то уронило? Розетки, хотя бы одну. Мы не в XIX веке, не может же не быть в комнате ни одной розетки». Нина растерянно заозиралась. Но это действительно было так. В прикроватные бра проводка выходила прямо из стены, а ничего электрического, кроме них и люстры, в номере не было. «Да ладно! Что даже фен некуда воткнуть!» — воскликнула Вика и прошла в душевую. Там действительно розетка была, одна, на высоте полутора метров от пола, над унитазом. То есть ровно так, чтобы телефон на воткнутом в нее заряднике болтался в воздухе, каждую секунду рискуя утонуть. «Телефон будем заряжать по очереди», — заявила она, вернувшись в комнату. «Не потребуется», — мрачно ответила Нина, держа в руке какую-то ламинированную бумажку. «Пользоваться смартфонами, телефонами...» и любыми иными средствами связи, кроме стационарных компьютеров в IT-классе, запрещено», — процитировала она. «В смысле?» — поразилась Вика и схватила свой экземпляр правил. Не могли же они это всерьез написать. Оказывается, могли. Правила оказались просто воплощением жести и пестрели непрерывными «нельзя» и «запрещается». Помимо использования смартфонов, ученикам не разрешалось выходить за территорию школы, к и д а т ь комнаты после отбоя, заходить в помещения, на которых висит надпись «Только для персонала» и тому подобное. Почему-то отдельным пунктом был выделен запрет на занятия творческой деятельностью, что вызывало еще больше вопросов. За все полагались какие-то наказания в соответствии с уставом школы, к о т о р ы й к правилам, естественно, не приложили. «Это какая-то тюряга строгого режима», — воскликнула Вика. «А как они это собираются контролировать? Здесь что, камеры повсюду?» «Я вот сейчас возьму и наберу папе, и как они это отследят?» «Связи же нет, ты что, не в курсе?» — растерянно спросила Нина. Вика достала смартфон и глянула на экран. Там, где полагалось находиться п а л о ч к а м мощности сотового сигнала, висел крестик, показывающий, что позвонить она никуда не сможет. Она запустила поиск Wi-Fi, но в эфире было пусто. Ни одной станции для раздачи. «Да, полная цифровая изоляция», — прошептала она и села на кровать. Это было тяжело осмыслить. Конечно, ее решимость эффектно пропасть для всех друзей-одноклассников к этому моменту растаяла. И она уже планировала как лучше написать в свой канал про новую школу и вызвать шквал вопросов и комментов. Но тут получается, что она действительно для всех внезапно, бесследно исчезнет. Следующая мысль поразила ее как разряд тока. А как она узнает, что с мамой вдруг ей станет лучше или хуже? Может, она вообще вылечится и вернется домой. Как в и к и сообщат об этом?» Успокаивала мысль, что если мама поправится и будет жить дома, тогда отец уж точно заберет Вику из этой дыры. Какой смысл ее тут держать? «Видимо, глушилки какие-то», — взялась зачем-то пояснять Нина. «У нас Владлен по геопозиции проверил и сказал, что, судя по карте, покрытие у всех операторов здесь уверенное. Почему связь не работает, совершенно непонятно». «Да какая разница?» — раздраженно отмахнулась Вика. В дверь постучали. Вика вскочила с кровати, открыла дверь и увидела на пороге свой чемодан. Она выглянула в коридор. Тележку с багажом тащил какой-то рабочий. Он поставил очередную пару чемоданов у следующей двери, постучал в нее и покатил дальше. Вика занесла чемодан в комнату, и чтобы хоть как-то привести нервы в порядок, пошла в ванную раскладывать косметику. В шкафчике над раковиной, слава богу, было две полки. Нина зашла к ней через пять минут. «Нам уже скоро выходить». «Ого, как много всего!» «Если хоть что-то тронешь без моего разрешения, убью», — холодно прокомментировала Вика. «Да я про половину не понимаю даже, что это такое», — п о ж а л а п л е ч а м и с о с е д к а и поставила в душевую кабину какой-то дешевый шампунь три в одном. Вика покосилась на ее волосы. Как при такой длине можно обходиться без масок и бальзама? Похоже, что для них обеих будет еще масса сюрпризов во время совместного проживания. Вику не удивило, если бы Нина достала из чемодана месячный запас доширака. Пока Вика вешала в шкаф несколько платьев и раскладывала на полках белье, Нина все нервно посматривала на наручные часы. И даже не на китайский смарт-вотч какой-нибудь, а на самое обыкновенное, с циферблатом и стрелками. Кто вообще сейчас такие носит и зачем? хотя при условии, что ничего больше не работает и телефон особо не зарядишь, такой анахронизм был преимуществом. «Странно. То ли часы почему-то побежали вперед, то ли с телефоном что-то. У тебя сколько времени?» — спросила она. «Час дня». «Вот и у меня на телефоне столько же, а наручный показывают на два часа больше. Наверное, головку задела и перевела случайно». Нина подправила стрелки на часах. «Нам пора идти», — заметила она. Вика критически глянула на шкаф, в котором она уже заняла явно больше половины, а вещей в большом чемодане оставалось еще изрядно и покосилась на соседку. «Да мне одной полки хватит», — правильно поняла ее Нина. «У меня не так много нарядов. Я в основном учебники привезла». «Да, как мало между нами общего», — флегматично заметила Вика. «Ладно, пойдем, а то ты уже вся на нервах».